Где команда Полигона обустроила командный пункт. Прежде чем лечь, Тернер познакомился с остальными членами команды. Рамирес оказался худым, нервным, постоянно зацикленным на собственной сноровки компьютерного ожаке. Немудрено: вся команда зависела от его способности в тандеме с Джейлин Слайд на океанской платформе следить за киберпространством вокруг того сектора решетки.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 Если рухнет какая-то часть системы, будет небольшой шанс, что он сумеет все это исправить. Натан принадлежал к той же разновидности рода человеческого, что и Оукей и тысячи ему подобных, с которыми Тернер работал многие годы. Бродячие тихи, которым нравилось зарабатывать на опасности, которые доказали, что умеют держать рот на замке. Остальные: Комптон, Тедди, Коста и Дэвис.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 то к тому моменту, когда Тернер на реактивном самолете доставит Митчелла в Мехико-Сити, в исследовательском центре Хосаки ученого уже будет ждать обновленная медицинская карта. Тернер никогда не видел ничего подобного этому Соне, но мог предположить, что у голландца в его сингапурской клинике наверняка было что-то похожее. С этой мыслью он поднял руку к голой груди,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 Кто-то, может быть, Ирамирес выдавил в нем два глаза и грубо прочертил кривую идиотскую ухмылку. Два провода, голубой и желтый, тянулись из розового лба куклы к одной из черных труб, выступающих из стены за консолью. Еще одно из заданий Уэббер на случай атаки на полигон. Тернер, хмурясь, поглядел на провода. Заряд такой мощности в этом маленьком, да еще закрытом помещении